Глава 18 Когда опускаю артефакт в дело, перед глазами снова все плывет. Но теперь я к этому готов. Надежно устроился в кресле. Основная проблема в том, что я толком не знаю, как им пользоваться. Активировать выходит, просто взяв в руку и сосредоточившись на камне. Так каждый раз делает эйкер когда выставляет защиту. Но вот как быть дальше, вопрос открытый. После десятка мысленно произнесенных фраз возникает идея остановиться и проконсультироваться со старым магом. Но когда я уже собираюсь прервать сеанс связи, в голове звучит голос Кольда. «Приветствую тебя, Кернес. Есть какие-то новости?» Виски слегка ломит от боли, и я откидываюсь в кресле, прижавшись с затылком к его спине. «Мы взяли Лесхат». Достигли договоренности с Морной об объединении наших сил. Время и вам показаться на свет. На другом конце провода несколько секунд стоит тишина, после чего снова слышится голос старейшины. «Ты договорился с Морной? Она знает о нашем существовании!» Поморщившись от боли, вцепляюсь пальцами в подлокотники кресла. Пока нет, но уже в курсе о схорах и вырвавшемся на свободу с Хесси. На этом фоне новость об уцелевших остатках подгорного народа будет не такой шокирующей. Да и не в том оно положении, чтобы разбрасываться потенциальными союзниками. Мгновение собеседник молчит, после чего слышу вопрос. «Схэс, о чем ты сейчас говоришь?» Стараясь не обращать внимания на боль внутри черепа, пробую сформулировать свой ответ максимально коротко. Тот самый Ренс Хесс, что когда-то правил империей. Как я понимаю, он тысячу лет скрывался ото всех, а последние полтора века и вовсе был прикован к одному месту. Теперь он на волне и, думаю, точно воспользуется ситуацией. Подробнее все расскажу при встрече. В голове слышится тяжелый вздох Кольда, после чего тот интересуется. «А, какой у тебя план действий, Ирнес? Что требуется от нас? На момент задумываюсь, его формулировка ставит в тупик. Но быстро нахожусь с ответом. От вас, в первую очередь, нужны маги и солдаты. А что касается планов, нам требуется установить контроль над остальной частью провинции и развернуть наступление в сторону побережья. У вас есть возможность перебросить свои силы в Лесхат? Снова несколько секунд молчания, после чего звучит голос Кольда. «Я отправлюсь к тебе лично и возьму с собой уцелевших бойцов. Для этого хватит пары крупных дирижаблей. С остальными общинами будет сложнее. мы, они будут готовы проявить себя только после более серьезных успехов». «Еще пару минут обсуждаем конкретную дату прибытия Подгорных, после чего прерываем беседу. Голову и так здорово ломит от боли». Странное воздействие для артефакта связи, хотя может дело в том, что он не заточен для использования людьми. Какое-то время остаюсь в кресле, дожидаясь, пока утихнет головная боль. Оль со своим отрядом прибудет через пару суток. Получается, у нас около двух дней, чтобы подготовиться к выступлению и решить организационные вопросы. Тяжело поднявшись из кресла, выбираюсь в коридор и спускаюсь вниз. Следующие несколько часов проходят в непрерывном общении и решении разнообразных задач. Приходится изрядно надавить на местную администрацию, чтобы вынудить их подчиниться Стоиксу. Продавить их самостоятельно у парня не получается. Общаюсь с офицерами гарнизона, пытаясь понять, кто из них на самом деле лоялен, разбираюсь с вооружением новобранцев и определяю позиции гражданских чиновников в нашем скромном аппарате. Пока все работает в режиме ручного управления, что требует немало сил. Остается только рассчитывать на то, что стоикс постепенно вольется в роль гражданского премьер-министра и дальше сможет разбираться с большинством вопросов самостоятельно. Как и в прошлый раз, первыми на проверку магических способностей отправляются добровольцы. Их собирается около тысячи человек. Правда, струна находится только у одного — Зато тотальная проверка остальных жителей приносит щедрые плоды. На три с половиной тысячи человек, которых успевают посмотреть до ночи, приходится сразу семеро со струной. Как только Эйкер введет их в курс дела, у нас получится серьезно расширить численность призванных едва ли не вдвое. Плюс остается еще около 70 тысяч горожан, которые не прошли процедуру проверки. Среди них наверняка будут и другие, обладающие даром магии. И если выйдет увеличить численность бойцов Рахара хотя бы до трех 4 сотен, это сильно расширит наши возможности. Число бойцов под началом Джойла вырастает до 700 человек, которых мы разделяем на семь род. Особняком стоят 40 подчиненных ему призванных, командиром которых становится Лейпц. «Итого у нас имеется практически полноценный батальон, если ориентироваться на количество солдат. Именно к нему я решаю приплюсовать полевую артиллерию, имеющуюся в городе. Восемь легких орудий на конной тяге». Помимо этого, добровольцы получают 12 пулеметов, хранившихся ранее в арсенале. Офицерский и сержантский состав комплектуется за счет отставных военных, которые разбавляются двумя десятками кадровых военнослужащих. Как выясняется, в городе не так много тяжелого вооружения. Помимо уже задействованных орудий, есть только старинные пушки, что установлены в башнях на стене, и на этом перечень завершается. Никаких паратанков или гаубиц, которые я рассчитывал здесь обнаружить. Канс окончательно разбирается с офицерами канцелярии и даже проводит первые задержания. Арестовывает несколько человек, которые подозреваются в связях с республиканцами. Возможно, не самое лучшее решение, но я сам развязал ему руки, к тому же, по словам Танфоя, у него есть веские причины для изоляции и допроса данных личностей. Уже ночью проводим расширенное совещание, на котором присутствуют все ключевые фигуры, включая губернатора провинции, краснощекого плотного мужчину, имя которого почти сразу вылетает из моей перегруженной головы. После сорокаминутного обсуждения всех моментов окончательно определяемся с вертикалью власти. Армейский полубатальон, который мы забираем с собой, по-прежнему возглавляет Кольберт. А Кравнец станет руководить всеми остальными войсками, включая гарнизонный батальон Лесхота, Половину солдат последнего я тоже планирую взять с собой, в поход. Единственное вакантное место в армейской структуре – должность начальника штаба. Но ее придется заполнить позже, пока требуется балансировать между интересами офицеров. Кольберт и так не слишком сильно рад тому факту, что его ставят на одну планку с офицером на три ступени ниже по званию. Когда заканчиваем, и все, кроме нашей компании, расходятся – Посылаю Кинса за сорком, а сам прокручиваю в голове последние принятые решения, пытаясь понять, не упустил ли чего-то. От размышлений отвлекает уставший голос Канца. «Не хотел говорить при остальных, но нам нужно кое-что обсудить. Ирнес, помнишь того старика, что ты прикончил около городских ворот?» Разлепив веки, поворачиваю голову в направлении парня. «Помню, конечно. Что с ним? Родственники горят желанием отомстить, Сын Хердиса мрачно цокает языком. «Не совсем. Он был э, кем-то вроде духовного лидера. И, как выяснилось, у него имеются последователи, которые не слишком рады нашему появлению в компании призванных». Сидящая рядом с Танфоем Круацина недовольно хмурится, а я опираюсь на подлокотники, выпрямляясь в кресле. «Какого рода последователи? У него тут что, была своя доморощенная секта? Канц непонимающе морщится». «Знаешь, ты порой употребляешь весьма странные слова, Кирн. Не знаю, что такое секта, но старик был неформальным лидером в городском обществе Белого дня. Они проповедуют весьма странные вещи. Полный отказ от магии, ограничения в пище, никакого алкоголя, секс только ради продолжения рода. И, само собой, считают призванных демонами, что явились сюда для разрушения мира. Вздохнув, осмысливаю услышанное» а в дверях появляется кинс с подносом, уставленный кружками с дымящимся сорком. Пока адъютант расставляет их на столе, а Эйкер проверяет на наличие яда, успеваю все обдумать и, когда солдат скрывается за дверью, интересуюсь. «Раз так, они наверняка планируют нанести удар. Или нет? Ты ими занялся?» Танфой кивает. «Полчаса назад мои люди взяли штурмом дом этого старика!» а сейчас занимаются всеми остальными. Сделав глоток горячего напитка, уточняю. Нашли что-то интересное. На лице парня появляется ухмылка. Все как обычно. Те, кто настаивают на том, чтобы остальные отказались от каких-то удовольствий, как правило, сами наслаждаются ими по полной. У старого пройдохи оказалось две молодые девицы в качестве наложниц и погреб, заполненный бутылками вина и херца, Половина дома была закрыта для гостей под предлогом того, что там происходит просветление, и он отдыхает душой. На деле там размещался крохотный личный бордель, совмещенный с питейным заведением. Прежде чем успеваю задать вопрос, говорить начинает Эйкар. «А что с остальными? Сколько их всего? Почему канцелярия занялась этим только к вечеру?» Покосившийся на него танфой угрюмо вздыхает. Потому что потребовалось время для установления контакта с новыми подчиненными. Ты думаешь, добиться доверия от офицеров канцелярии так легко? К тому же, сначала я сосредоточился на задачах, что оказались более приоритетными. Республиканцы, сторонники Рихта с Болреном, потенциальные агенты схоров и так далее. На секунду прервавшись, продолжает. Число его последователей около 200 человек. Не так много, но вполне достаточно, чтобы создать нам определенные проблемы. Сейчас мои люди вместе с полицией идут от дома к дому, проводя аресты по списку. Думаю, через пару часов все они окажутся за решеткой, и мы выясним, что у них на уме. Отпив сорка, усмехаюсь про себя. Вот мы и перешли к массовым арестам, практически без всяких оснований. С другой стороны... Канц все делает верно. Вся наша власть держится на крайне хрупком базисе, который может разрушить любой, даже относительно легкий удар. Оптимально действовать первыми, работая на опережение. Но сейчас у нас есть еще одна важная тема для беседы. Сделав еще глоток сорка, поднимая руку, привлекая к себе внимание. Есть еще кое-что. «Через два дня к нам присоединится отряд бойцов подгорного народа, который должен покинуть Скерс уже этой ночью». На лицах всех присутствующих появляется искреннее удивление. Даже на мрачном лице Джоэла прорезаются какие-то эмоции. Первым общее мнение озвучивает Танфой. «А когда мы с ними успели договориться? Откуда вообще в Норкруме уцелевшие подгорные?» «Пожимая плечами. Видимо, оттуда же, откуда и живые схоры». Когда мы летели на дирижабле, со мной беседовал старейшина их общины из Керса. Они и еще несколько групп подгорных готовы поддержать нас. Брови канца ползут вверх, а задумавшийся Эйкер задает вопрос. «Чего они хотят взамен? Возвращение земель? Особого статуса?» Отпиваю сорк, наслаждаясь горячим крепким напитком и отрицательно качаю головой. «Таких же прав, как и подданные из числа людей». «И возможность свободно жить в любой части империи. Как по мне, вполне справедливо». Старый Макс с хмурым видом отпивает сорка. «Говоришь, хотят просто жить по соседству с людьми и обладать теми же правами». Задумчиво наклонив голову, добавляет. «В целом сделка неплохая. Только надо будет как-то объяснить людям, что подгорные станут жить вместе с ними. После сотен лет убеждения в обратном «это будет не так просто». Вопрос логичный, но и ответ на него у меня уже имеется. Сам обдумывал этот момент на протяжении дня. Если они выступят на нашей стороне против схоров, то к концу войны мнение значительного числа людей изменится, а для всех остальных мы подберем методы убеждения. Важно, что скоро они окажутся здесь, и мы сможем рассчитывать на их магию. Сорг слегка бодрит голову, и я задаю вопрос, который давно крутился в голове. «Раз уж мы про них заговорили, на что способны маги подгорного народа?» Бывший призрак неопределенных мыкает. «На многое!» Тот вопрос в том, какие знания им удалось сохранить и насколько искусно они могут их использовать. Но если речь идет о целой общине, то на что-то они точно сгодятся. Если это будет хотя бы десятая часть того, что подгорные знали раньше, нам уже хватит для перевеса над магами противника». Когда Макс заканчивает говорить, в комнате ненадолго наступает тишина, которую нарушает Джоэл. «Значит, мы сейчас будем наступать дальше, чтобы взять всю провинцию, а потом ударим по этому Хердису, как его, Кеннету». Переведя взгляд на здоровяка, киваю. Именно так. Тот несколько секунд раздумывает, после чего выдает новый вопрос. «А потом? У нас не такая большая армия». Пусть провинцию мы возьмем и войска Кеннета этого разобьем, но дальше там полтора десятка провинций с гарнизонами, что Рихту подчинились». Пока я формулирую ответ, Канс уже принимается отвечать уроженцу Хельгина. «Ты это к чему все, Джоэл? Думаешь, не справимся?» Парень коротко машет головой. «Да вот, думаю, от чего Морни желать нам выжить?» Ударим мы на западе, заставим Арихта развернуться. Она и рада будет. Он нас раздавит, а заодно и сам ослабнет». Мысль вполне логичная, но, на мой взгляд, не совсем верная. Переглянувшись с Сейкером, выдаю ответ. «Даже если так, на нашей стороне будет подгорный народ с их магией и отряды призванных, могу поспорить, когда мы проверим все население Лесхота, у нас окажется несколько десятков новых магов». Представляешь себе мощь отдельного батальона призванных на 700-800 солдат. Если их еще и вооружить как надо, то они вполне смогут раскатать армейскую бригаду. И, как мне кажется, Леска далеко не последний город, который мы берем. Количество призванных будет только расти. Джоэл угрюмо кивает, а Эйкер внезапно добавляет. Еще у нас есть арестованные, которые послужат отличным сырьем для механоидов. «Завтра приведу в порядок старого и займусь новыми. Как только канс определится, сколько людей можно пустить в расход». В голове появляется внезапная идея, и я поворачиваюсь к старому магу. Помнишь химер, которых мы использовали в боях за Скерс? Что если сделать несколько сотен небольших конструктов, внешне похожих на птиц, напичкать их взрывчаткой и ночью отправить в штурмуемый город?» а перед началом разом подорвать, атаковав казармы, штаб, склады и самих солдат. Бывший призрак усмехается, наклонив голову. «Если у города нет сильно артефактной защиты, то может сработать. В противном случае наших птичек собьют еще на подлете. Артефакты распознают чужих конструктов и поднимут тревогу. А маги, если совсем не идиоты, активируют систему обороны». Во время войны трех императоров порой использовали такие трюки. Внутри просыпается чувство легкого разочарования. Похоже, в этом мире перепробовали почти все варианты использования конструктов. Хотя, если подумать о вооружении, то вот минометов я здесь не видел. Или, к примеру, ракет. В голове на момент появляется образ вертолета, работающего на артефактах и наделенного разумом за счет ритуала. Но пока решаю повременить с озвучиванием этой идеи. Во-первых, свою мысль по поводу конструкции винтов воздушной машины еще надо будет как-то обосновать. А во-вторых, пока у нас все равно нет ресурсов для ее создания. Да и для того, чтобы само объяснение поняли, потребуется кто-то с инженерной хваткой. Сам я не имею ни малейшего представления, под каким углом должны быть расположены лопасти, с какой скоростью им необходимо вращаться и как осуществляется управление. Ставлю в памяти зарубку о том, что нужно отыскать толковых людей, которые как-то связаны с инженерным делом, и окидываю взглядом остальных. Предлагаю отправиться спать. У нас еще два дня, чтобы навести порядок в войсках и подготовить детальный план дальнейшего наступления. А пока стоит отдохнуть. День был не из самых легких. Слышатся согласные восклицания — Иканс Канс уже начинает подниматься со своего места, но его останавливает Эйкер, который, осторожно кашлянув, приподнимает руку. «Есть еще один момент. Артефакт связи! Наконец заработал! И сегодня вечером со мной на связь вышел Тескан!» Танфой опускается назад в кресло, а я с некоторым недоумением рассматриваю старого мага. Почему он сразу не рассказал о беседе с профессором? Тот, видимо, понимает невысказанный вопрос, И проясняет ситуацию. «Не стал говорить сразу по той же причине, по которой ты ничего не выложила под подгорных. Не хотел озвучивать это при посторонних. А сам разговор состоялся буквально минут сорок назад». Слегка взмахнув правой рукой, в которой держу чашку сорка, интересуюсь. «Где он сейчас? Смог отыскать столько?» На лице Эйкера появляется легкая усмешка. «Да, но где они и что планируют делать, не сказал». Хотел только выяснить, чем мы заняты и живы ли вообще». Секунду помедлив, продолжает. «Я как раз хотел уточнить, стоит ли ему рассказывать о Схессе?» «Какое-то время раздумываю, после чего киваю. Да, выложи ему все про этого ублюдка. И попробуй выяснить, не хотят ли они скоординировать свои действия с нами, особенно в свете соглашения с Морной». Старый маг отрицательно качает головой. «О вашей договоренности я уже все рассказал». Это на намерение старины Тескана никак не повлияло. Думаю, они сейчас забились в подполье и ждут развития ситуации. В конце концов, Хеонец собрался на войну, а у Хердена там наверняка остались верные люди. На его месте я бы начал действовать, когда станет понятно, ради чего именно палачу потребовалось вовлекать университет в войну. Большим глотком допив сорг, ставлю кружку на стол. Тот факт, что Тескан и Харден живы... Безусловно, позитивен. Но жаль, что они не планируют вмешаться в ситуацию прямо сейчас. Хотя на их месте я бы, скорее всего, поступил точно так же. Собираюсь выдать ответ, когда дверь открывается и в проеме появляется Микка. «К вам посланник Морны. Впустить?» Машу девушке рукой, и спустя мгновение в помещении оказывается Др, несущий в руках несколько исписанных листов бумаги. Вздохнув, печально усмехаюсь и кричу, вызывая Кинса. Спустя несколько минут парень возвращается с новыми порциями бодрящего напитка, а мы приступаем к обсуждению текста соглашения. На то, чтобы согласовать все детали, уходит больше часа. Согласно итоговому варианту текста, мы с Морной становимся равноценными соправителями, обладающими правом вето. Основные государственные решения принимаются на имперском совете, формируемом по принципу квотирования. Пятерых представителей делегирует Большое дворянское собрание, и еще по трое от каждого из соправителей. Плюс канцлер в случае его наличия. Итого 12 человек, а если считать и нас, то 14. Согласно документу, именно Совет и станет определять людей на гражданские должности правительства. Хотя если учесть представительство каждого из соправителей и право наложение вето, это выглядит скорее символическим реверансом в сторону аристократии. Пятерка представителей Большого дворянского собрания все равно не сможет провести ни одного значимого решения самостоятельно. После того, как обговариваем все условия, ДР удаляется к себе. Теперь надо ждать до утра, когда он свяжется с Морной и подтвердит оговоренные условия. А мы... Наконец отправляемся спать, разойдясь по комнатам. Спальни оборудуем в этом же здании, на третьем этаже. Одна комната отдыха, которую раньше использовал губернатор, тут и так имеется. Плюсом к ней добавляем два кабинета, из которых служащие выносят почти всю мебель, устанавливая вместо этого кровати. В теории можно было бы разместиться и где-то еще, но резиденция главы провинции... Единственная постройка с артефактами магической защиты. Да и оборонять ее в случае необходимости будет гораздо проще. Единственный, кто отказался от ночевки здесь, это Эйкар. Мак заявил, что ночью еще поработает с артефактами, а с местом для ночлега, если что, разберется самостоятельно. Первыми в своей комнате скрываются Канн с круациной. Судя по поведению девушки, она явно рассчитывает выжить сына аристократа Досуха не дав тому шанса отказаться от постельных утех. Переглянувшись, мы с Джоэлом тоже отправляемся к себе. Несмотря на то, что в организме две порции недавно выпитого сорка, отключаюсь сразу, как голова касается подушки. Впрочем, почти сразу просыпаюсь, не понимая, что не так. Секунду пялюсь в потолок, после чего подтягиваю к себе часы, лежащие рядом на тумбочке. Выясняется, что я проспал три полноценных часа. Тихо матерясь, пробую строиться поудобнее, когда на улице слышатся звуки, которые мозг сразу же идентифицирует, как выстрелы. А следом грохочет взрыв. Какого лешего там происходит?